и что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилось тревожно. Осмотревшись, Турбин убедился, что длинный и бесконечный высокий желтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор, и тянулся этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее владения управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо на эту стенку.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 Его нарушила совершенно неизбежная «Стый!» — прокричал сиплый голос в холодную спину турбину. «Так!» — оборвалось под ложечкой. «Стый!» — серьезно повторил голос.